Часть вторая. Свет в конце туннеля. Глава 1. Москва. 2015 год. Стояла золотая осень. Денис подходил к окну и любовался ее неповторимыми красками. Но это случалось редко. Шла напряженная работа, вечное противостояние стражей порядка и преступников. Вечная война с победами и поражениями одной и другой стороны. Конечно, не без ситуаций, когда они договариваются друг с другом к взаимной выгоде. Война с потерями по обе стороны. И, к сожалению, среди случайных людей, не имеющих никакого отношения ни к тем, ни к другим. Денис плотно вошел в работу. И отдел уже не представлял на его месте другого руководителя. Есть старая поговорка «Русский мужик долго запрягает, зато едет быстро». У него уже была отличная гвардия. Ребята считали его самым честным, порядочным, справедливым, преданным своему делу. Старались во всем походить на него. Учились профессионализму. Считали за честь его доверие и каждое поручение. И какое-то шестое чувство. Назарову поручал кабинетную работу. В стратегические планы не посвящал. Первый серьезный результат – взяли склад и первое серьезное поражение Арсена. Он расслабился, долго не было проколов. Думал, молодец Назаров, недаром деньги получает. Это была огромная потеря. Арсен отличался от сама с его осторожностью, конспирацией, предусмотрительностью. Уж если с деньгами не все яйца в одной корзине, то к товару это относилось тем более. С закупками Сом не допускал дефицита, но и не набирал впрок пользуясь скидками. Перебоев в поставках не было, система отлаживалась годами. И Олег был хорошим учеником, не жадничал. Со временем прошло это чувство питерского мальчишки из небогатой семьи. Чем больше денег, тем прочнее уверенность в себе. Деньги тратил на фирму, на широкую жизнь, за годы ставшую привычной. Последнее поступление на московский счет было на завтра после телефонного разговора с Арсеном. Щедрая, он даже удивился. Арсен был прижимистым и мысленно поблагодарил его. А благодарить надо было старую бухгалтершу, доставшуюся еще от сама, как вся налаженная система, работавшая как часы. Она настояла. За столько лет работы заслужил Олег. Будь человеком, Арсен, если хочешь, чтоб тебя уважали. Он ушел, хлопнув дверью. Потеря склада — это катастрофа. Арсен был вне себя, вызвав в пансионат Назарова. Тот ожидал, что разговор будет неприятным, но не до такой степени. Арсен даже удочку бросил, когда увидел его. У Назарова было чувство, что набросится с кулаками. И вместо приветствия... Знаешь про склад? Знаю. Почему не предупредил? Узнал после. Почему? Была секретная операция. От тебя? Ото всех. И перешел в наступление. «Сколько раз я тебе говорил, что нужно убрать Дениса? Как мы работали до него, горя не знали. Ну и убрали бы ваше ведомство». «Кто я в этом ведомстве? Ты же собирался быть начальником, начальником всего». Шеф обещал. «Обошли его, как видишь». «Ну и что теперь?» «Я считаю, он перешел все границы». «Ты так считаешь. А я что должен делать? Ты представляешь, какие это деньги?» «Да разве только деньги? У меня товара нет. Мои клиенты без него не могут сидеть, уйдут к конкурентам. Сейчас найти ничего не стоит. Мое предложение остается в силе. Его нужно убрать, срочно, пока он до нас не добрался. Несчастный случай. Только нужно все хорошенько продумать и подготовиться». Не прошло и недели, как Назаров предложил Арсену безопаснейший, на его взгляд, способ устранить Дениса. Его можно сбить фурой на зебре, угнать фуру, спрятать на соседней улице. Когда выйдет из кабинета, встать на исходную позицию. И когда он окажется на зебре... Постой! Кто будет угонять машину? Как узнать, что он выходит из кабинета? Кто будет водителем? Очень просто. У тебя же такие контакты в преступном мире. Найдешь угонщиков... И водителя найдешь. Немало твоих земляков оказалось в Москве без вида на жительство. Без денег, без крыши над головой. Предложи большие деньги. Очень большие. Аванс дашь маленький. Остальное отдавать не придется. Его нужно будет убрать. Что-то я не пойму. Все должен делать я. А ты останешься белым и пушистым? Я уберу водителя. И можешь ему пообещать. Сошлешься на связи с полицией. Сначала временный вид на жительство а потом и гражданство. Лучше одиночку, чтобы его никто не знал, и он никого. Назначим на день моего дежурства. Он должен будет уехать в темные улицы, выскочить из машины, а я его пристрелю. Как видишь, все просто, и концы в воду». Арсен задумался. Угнать фуру не проблема, но послать на верную смерть соотечественника этого диаспора ему не простит. «Ты все хорошо придумал, но зачем убивать?» Что не понимаешь, он продаст тебя, как только окажется в участке. А если выпрыгнет, встретим его на легковушке, увезем и спрячем. Большой риск можем упустить. Ты же за ним погонишься, промахнешься, легковушку не увидишь. Но тогда расплачиваться тебе и с ним, и со мной. И никаких видов на жительство. у меня нет таких возможностей. Одно дело пообещать и знать, что выполнять не придется, а другое отвечать и очень точно все рассчитать по времени. Это сложно, проще убрать. Я посмотрю, поговорю с людьми, кто решится на такой риск. Знать об этом должен исполнитель и водитель легковушки, это будешь ты. Чем меньше людей в курсе, тем безопасней. Назаров не верил, что Арсен решится. Так, выпустит пар, остынет. Тогда и ему не придется в этом участвовать. Но Арсен был в бешенстве. Он немедленно занялся подготовкой. Угнать фуру самое простое. За ваши деньги все что угодно. Найти отморозка для прямого нападения несложно. Удар ножом из-за угла, разможжить голову ума не надо. Но устроить несчастный случай и выйти сухим из воды не всякому по плечу. Арсен был готов платить за сложность. Парня звали Карен. Он запросил немалую сумму, чувствительную для прижимистого Арсена, но несравнимую с потерей склада. Был невысок, подвижен, и армейская подтянутость подкупала. Аванс взял. «Приготовишь другие документы и отправишь нас за границу. На остальные деньги дай расписку. Если со мной что-то случится, не дай бог, отдашь моей жене. Она ждет ребенка. Да ничего с тобой не случится. В участке будет дежурить наш человек. Я могу с ним встретиться? Ну давай, посмотрим все на месте, а потом я позвоню ему и встретимся в пиццерии». Карену необходимо было определить точное время, от момента, когда в окне кабинета Дениса погаснет свет, до момента, когда он окажется на зебре. Замеряли несколько раз, определили, где должна стоять фура, чтобы за это время оказаться на месте, где можно будет выскочить из кабины и добежать до легковушки, и спрятать его до отлета, а жене сообщить, жив и здоров, и за ней заедут. Темнело рано, в шестом часу полная темнота. Денис выходил почти последним. Только Алла, как всегда, дожидалась его ухода. Спустился по лестнице, вышел. Было свежо, прохладно. И этот неповторимый, горьковатый запах осенних опавших листьев отвлекся только на мгновение. В голове крутилось, что нужно сделать в ближайшее время, проверить всех, кто засветился возле склада. Камера засекла несколько человек. Кто-то, обычные зеваки. но если повезет. К автобусной остановке надо было перейти широкий проспект. Дождался зеленого сигнала светофора. Пошел. Дальше? Дальше не было ничего. Алла вышла следом. С крыльца увидела летящую фуру Дениса, лежащего на зебре. Закричала страшно, бросилась на проезжую часть. «Денис Иванович! Денис! Скорая! Человека сбила! Алло! Адрес! Приезжайте скорей!» За фурой метнулась дежурная машина. Раздались выстрелы. Человек выскочил из машины, успел сделать несколько шагов и упал. Полицейский подбежал и убедился. Мертв. Он не промахнулся. Скорая забрала Дениса, и Алла попросилась с ним в машину. «Кому позвонить? Кому позвонить? Срочно!» Но у нее в телефоне только Денис. Остальные контакты на работе. «Надо срочно звонить Владу и жене Дениса. Что же делать?» Может, дежурный сообщит. Кто сегодня дежурит? Назаров. Дениса из скорой повезли в операционную. Раньше, чем врачи сдали документы в приемном отделении. Алла бросалась к каждому человеку в халате. Мне нужен телефон человека, которого только что привезли. Это начальник городского отделения по контролю за оборотом наркотиков. Я его секретарь. Вот документы. Мне нужно сообщить коллегам и его родным. А у меня все контакты на работе. Наконец, телефон у нее в руках первому Владу. «Адрес больницы, Алла. Можешь позвонить нашим?» «У меня телефон Дениса. Всем позвоню. Жене звонить или ты?» «Я сам из больницы». На проспект к Назарову подбежал Арсен. «Ты что? Зачем?» «Скажи спасибо и вали отсюда. Я должен позвонить в полицию и скорую. Вали, пока они не приехали». Арсен повернулся и ушел. Легковушка сорвалась с места. Дениса оперировали несколько часов. Собрались под цепочки его гвардейцы. И Влад, заместитель Дениса, решился, наконец, позвонить Насте, его жене. Трубку подняла дочка, Анечка. Звонкий детский голосок, такой контраст с тем, что происходит. «Да, дядя Влад, я вас узнала. Вам нужен папа? Он еще не пришел. Ему что-то передать? Маму сейчас позову». «Настя, это Влад». Тебе Дениса? Он еще не вернулся. Ты только не волнуйся. Он в больнице. Записывай адрес. Приезжай, я здесь. Настя, ты меня слышишь? Он жив. Она примчалась на такси. Молча слушала Влада. В широко открытых глазах была только боль. Какой ужас! Какой ужас, Влад! Алла все сделала быстро. Он сразу попал к хирургам. Идет же операция. Надо верить, что обойдется. Мы все верим. И ты должна, слышишь... Принеси тебе воды. Не надо. Какой ужас, Влад! Какой ужас!» Операция закончилась далеко за полночь. Когда к ним вышел хирург, все встали ему навстречу. «В рубашке ваш друг родился. Он в коме, но будет жить. Ногу собирали по осколкам. Вы быстро его привезли. Крови потерял не так много. Идите спать. Он в реанимации». «Мне можно увидеть его?» спросила Настя. «Завтра, завтра». Вы жена? Одним глазком. К началу работы и Влад, и Алла, и Назаров были на рабочих местах. В больнице дежурил молоденький полицейский, и Влад на всякий случай оставил своего гвардейца. Все было слишком серьезно. Позвонил в городской отдел полиции. Водитель фуры в морге? В какой больнице? Нам бы его фотографию. Не очень изуродовано лицо. Можно как-то восстановить? Очень нужно. Будем признательны надо искать заказчика». Назаров оказался в незавидном положении. Полицейские из городского отдела задавали неудобные вопросы. Почему он сам погнался за фурой, не отправил наряд? Почему он оказался на улице? Курил? Почему курил с оружием? И зачем стрелял на поражение? Его привели на место гибели водителя. Ответы не устраивали полицейских. «Не уезжайте из города». Вами займется служба собственной безопасности. Арсен не спал всю ночь, ждал, что за ним придут. Вздрогнул от телефонного звонка. Вот оно. Встревоженный женский голос в трубке. Вы Арсен? Извините, что рано. Карен до сих пор не вернулся. Вы не знаете, что с ним? Не знаю, соврал Арсен. Узнайте, пожалуйста, и перезвоните мне. Очень вас прошу. Обязательно. Опять соврал он. Не хватало мужества сказать правду. Жена Карена, Мариам, ходила по комнате. Она чувствовала, что произошло страшное, но не разрешала себе поверить. Отгоняла неминуемое. Пока она ждет его, Карен жив. У Карена был друг, вместе служили. Давно звал в Москву, а тут написал «приезжайте, не раздумывайте» и адрес. Мариам перерыла бумаги мужа, вот оно письмо, и поехала. Если надо будет, извиниться перед женой, что так рано. Она была тихой восточной женщиной, привыкшей во всем полагаться на мужчин, на отца, на братьев, потом на мужа. Никол смотрел на нее удивленно. Молодая женщина с явно обозначившимся животом. Рано утром. Что ей понадобилось? Простите за беспокойство, ради бога. Я жена Карена. Что с ним? Не знаю. Он ушел вчера днем. оставил конверт. Откроешь, если не вернусь. Расписка. Большая сумма. Похоже, хотел заработать, но что-то пошло не так. Вы звонили по этому телефону? Да, он не знает ничего. Врет. Подождем новостей по телевидению. Да заходите, что мы в прихожей. Неудобно, я так рано. Ваша жена еще спит. Я холостяк. Простите. Да что вы все извиняетесь? Как вас зовут? Мариам. Никол. Я знаю, Карен мне говорила о вас. У Карена, по-видимому, что-то пошло не так. Вы что-нибудь знаете? Нет. Но, судя по конверту, он ввязался не туда. Вот события по телеку. Срочное сообщение. Вчера вечером в престижном районе на пешеходном переходе сбит человек. Водитель пытался скрыться с места происшествия и был убит при попытке к бегству. Никол не отводил взгляда от экрана. Очнулся от звука падающего тела. «Мариам! Мариам!» Она была без сознания. Уложил на диван, принес воды. Наконец открыла глаза. «Мариам, держитесь, вам надо думать о ребенке. Останетесь пока у меня. Я пойду и все выясню, не по телефону». В любой диаспоре в большом городе есть негласные старейшины, самые уважаемые люди. К ним обращаются за помощью, они разрешают конфликты не по законам, по понятиям. И это часто оказывается справедливей иного суда. Никол поехал к такому человеку, и уже через час у Арсена раздался звонок в дверь. Назаров все же прокололся. Свидетели? Какие там свидетели? Думал он лихорадочно, пока шел открывать. За дверью стояли три человека в капюшонах. Вошли, не дожидаясь приглашения. Двоих он узнал. Их знали все в его окружении. Третий был незнаком. Но и тех двоих было достаточно, чтобы начать говорить, не дожидаясь вопросов. Это несчастный случай. Была договоренность, его не тронут. Полицейский был наш, крыша. Карен попросил устроить встречу с ним для координации. Я и устроил у Гургена. Он может подтвердить. Насмерть, нечаянно? Проверим. Что ты обещал Карену, кроме денег? Документы ему и жене, отправку в Южную Америку. Документы готовы? Да, с рейсом договорено. Все сделал, что обещал. Еще не все, но сделаешь. Покажите мне этого полицейского, — подал голос третий, молодой. Знаешь, где живет? Нет. Мне надо посмотреть на него. Только посмотреть. Я его не упущу. Один из старейшин поднялся. Поехали на место. Посмотрим, как там сейчас. Может, они на улице разбираются. Одевайся, Арсен. В престижном районе было огорожено два участка. На проспекте, где сбили Дениса, и на одной из улиц, куда свернула фура и погиб Карен. Их интересовал второй. Там была группа людей – полицейские, штатские. Вот он с фуражкой в руках, разговаривает с человеком в штатском. «Высадите меня». «Что ты собираешься делать?» – спросил Арсен. «Не спущу с него глаз». «Будет нужна помощь, вот наши телефоны», – сказал один из старейшин. Никол незаметно подал знак, и он задержался. Очень прошу, пусть принесут нож. Секундная пауза. Сделаю. Еще. И после этого все, что подготовлено для Карена и его жены. Я полечу с ней. Не оставлю ни ее, ни ребенка. Карен мне был больше, чем брат. Ясно. Кто принесет нож, сообщит, как уйти и куда. Спасибо. Арсен остался в машине со вторым. За тобой перевести деньги, которые Карен заработал ценой жизни. В город, куда они полетят, в банк на предъявителя. И чтобы их там встретили и помогли обустроиться. Мариам ждет маленького Карена. Но Денис жив, в Комину жив, все впустую. Ты соображал, что затеял? Пока не ты рулил, было спокойно. Никому в голову не приходило. Олег твердил убрать Дениса, убрать Дениса. Голову даю на отсечение, он не это имел в виду. Так что за деньги не переживай, еще не вечер. К счастью, он в коме. Для тебя, к счастью. Его ищейки всю пыль с улицы пропустят через свое сито. Молись, чтобы не ты остался в сухом остатке. Я не знаю, что Олег имел в виду, но фраза прозвучала. Кто ее слышал, кроме тебя? Неважно. Ну, сейчас важно спасти Никола, Мариам и маленького Карена. После всего, Арсен, ты должен это сделать. Группа людей разошлась. Влад и Назаров поднялись к себе в отдел, остальные пошли к своим машинам. Николу был нужен только Назаров. Он, не отрываясь, смотрел на парадный вход отдела. Влад только что вместе со следователем Следственного комитета вновь выслушал рассказ Назарова. Как он курил у подъезда и поэтому сразу смог погнаться за фурой, как стрелял по колесам, остановил фуру и стрелял в водителя в полной, полной темноте. Предупредительный выстрел был? Не было. Почему? Он же убегал. Можно было догнать. Так темно же. Подождем заключение экспертов. Влад все меньше и меньше верил, что убийство нельзя было избежать. Виктор, эту ситуацию после заключения экспертизы будет разбирать служба собственной безопасности. Тебя отстранили от работы до ее заключения. Подробный рапорт о ночном происшествии мне на стол и в прокуратуру. Ты понимаешь, что это была единственная возможность выйти на заказчика? А если бы он ушел? Мы бы его искали, мы бы всю Москву подняли на ноги за Дениса Ивановича. Разбираться будут по горячим следам. Так что будь готов отвечать. Назаров никогда не писал больше, чем полстраницы. И сейчас мучительно думал, какими словами заполнить хотя бы этот клочок бумаги, чтобы отвести от себя обвинение в необоснованном убийстве человека. Какого человека, преступника, называйте вещи своими именами? Николу принесли нож. Отличный, такой, как нужно. Когда он выполнит намеченное, машина будет в шаговой доступности. Назаров вышел из подъезда, постоял, раздумывая, и пошел к торговому центру. Никол шел следом, в нескольких шагах. Нельзя допустить, чтобы он зашел в магазин. Сколько из него выходов? На маневр времени не было. Вот-вот закончатся уроки в школе. Он уловил момент, когда улица была пуста. Армия научила всему, и безошибочному удару ножа в том числе. Рейс в Пуэрто-Рико отправлялся поздней ночью. У старейшин было время вместе с Арсеном решить все вопросы. Никол летел по документам Карена. Теперь он был мужем Мариам. Огромный лайнер стоял с приглушенными огнями. Пассажиров привозили автобусами с интервалами, чтобы они успевали войти в самолет и занять свои места. Вот-вот трапы уберут, и самолет начнет выруливать на взлетную полосу. И в это время подъехала техническая газель, затормозила на несколько секунд и умчалась. А в самолет поднимались два последних пассажира – высокий парень в кожаной куртке с небольшим чемоданчиком и женщина в черном с накидкой на голове. Трап сразу же откатили. Стюарт усадил их в кресло и пожелал счастливого пути. Странные пассажиры молчали, пока самолет выруливал, взлетал, набирал высоту. Только когда за иллюминаторами наступила чернота ночного неба, Никол заговорил по-армянски. «Мариам, теперь Карен спокоен. Я послал убийцу вслед за ним. Люди живут везде. Когда-нибудь мы с тобой приедем на его могилу. А ты должна думать о маленьком Карене» его продолжение на земле. Был обычай, когда умирал или погибал старший брат, младший женился на его вдове. Мы с тобой будем жить вместе. Ребенок родится, наш ребенок. Кончится траур, когда будешь готова, обвенчаемся. Я думаю, там есть и христианские храмы. Если нет, поедем туда, где есть. Карен был мне больше, чем брат. Мы будем помнить его вместе. Не говори ничего. Я просто хочу, чтобы ты знала. Она опустила голову.